Глава 2. Мои последние мгновения на борту зверя, а не корабля. «Мы уже в заливе», — сказал мне один из моих товарищей, 26 февраля, когда я собирался на завтрак. Накануне я немного беспокоился, какая нас ждет в заливе погода, но, несмотря на незначительную качку, сменить шел легко. Я с радостью подумал, что мои страхи оказались беспочвенными, и вышел на палубу. Берег уже скрылся из виду. Насколько хватало глаз, виднелись лишь синее небо до да зеленое море. Вокруг была тишь да гладь. Однако на полубаке сидел бледный и осунувшийся Мигель Артега, мучившийся морской болезнью. Началось это давно, когда еще вдали маячили огни Мобила. И уже целые сутки сержант Мигель Артега не мог держаться на ногах, хотя плавать ему было не в новинку. Он служил в Корее на фрегате «Адмирал Падилья», много плавал и привык к морю. Но все же, несмотря на штиль в заливе, он чувствовал себя прискверно. Казалось, Мигель вот-вот и спустит дух. Его желудок не принимал никакой пищи, и мы, и его товарищи по вахте усаживали его на корме или на палубе, где он и сидел все время, пока не наступала пора вернуться в кубрик. Там он ложился на живот и лежал, повернув лицо к проходу между койками, в ожидании очередного приступа рвоты. По-моему, именно Рамон Эрер сказал мне 26 шестого вечера, что в Карибском море нам придется туго. По нашим расчетам, мы должны были выйти из Мексиканского залива после полуночи. Стоя на вахте у торпедных аппаратов, я предвкушал возвращение в Картахину. Поступив во флот, я улегся изучением карты звездного неба. А с той ночи, когда Кальдос спокойно плыл по Карибскому морю, начал находить в созерцании звезд с особое удовольствие. Пожалуй, старый моряк, избороздивший все на свете океаны, способен по одной лишь манере движения корабля определить, в каком он сейчас море. Мой опыт, накопленный в Карибском море, где я получил свое первое морское крещение... Посказал мне, что мы уже там. Я взглянул на часы. Было полтретьего ночи. Два часа тридцать одна минута. Двадцать седьмое февраля. Даже если бы корабль не так качало, я бы все равно догадался, что мы в Карибском море. А корабль качала. И мне, никогда не страдавшему морской болезнью, вдруг стало не по себе. Меня кольнуло странное предчувствие. И сам не знаю почему, я вдруг вспомнил о старшине Мигеля Артеге, который лежал в трюме на койке, заходясь в приступах рвоты. В шесть часов утра эсминец болтала на волнах, как скорлупку. Луис Ренхифа не спал. — Ну, толстый, тебя еще не укачало? — спросил он меня. «Нет», — машинально ответил я, однако поделился с ним своими опасениями. Тогда Ренхиф, который, как я уже говорил, был инженером, всю жизнь прилежно учился и хорошо разбирался в морском деле, перечислил мне причины, по которым с Кальдесом в Карибском море не могло случиться ничего плохого. «Это зверь, а не корабль», — изрек он. и напомнил, что во время войны именно в этих водах колумбийский эсминец потопил немецкую подводную лодку. «Да надежное судно!» — авторитетно сказал Луис Ренхифа. И, лежа без сна, не в силах отрешиться от качки на корабле, я ободрился, вспоминая его слова. Однако ветер задувал слева все сильнее — Я представил себе кальды со стороны, жалкая суденышка в грозном, вздыбленном море. В ту минуту мне вдруг пришел на память бунт на Кайне. Но хотя погода в течение дня не улучшилась, плавание проходило нормально. Стоя на вахте, я думал о скором возвращении в Картахену и строил планы на будущее. Буду переписываться с Мэри, я собирался писать ей два раза в неделю. Ведь мне это никогда не казалось тягостной обязанностью. Поступив во флот, я писал домой каждую неделю. И друзьям, жившим со мной в одном районе Алая, частенько сочинял длинные послания. Так что будет о чем написать Мэри, подумал я и подсчитал, сколько времени осталось плыть до Картахены. Получилось ровно 24 часа. Это была моя предпоследняя вахта. Рамон Эреро помог мне дотащить до койки старшину Мигеля Артегу. Ему становилось хуже и хуже. С самого отплытия из мобила, то есть уже целых три дня, у него маковой росинки во рту не было. Он почти не мог говорить. Позеленел и покрылся испариной. Пляска начинается. Пляска началась в десять часов ночи. Кальда скачала целый день, но все это были цветочки по сравнению с тем, что началось вечером, когда я, лежа без сна на койке, с ужасом думал о вахтинг на палубе. Я знал, что никто из лежащих рядом со мной не в состоянии сомкнуть глаз. Незадолго до полуночи я спросил Луиса Ренхифа, моего соседа снизу. «Ну, тебя еще не мутит?» Как я и предполагал, Луис Ренхифа тоже не мог заснуть. Но, несмотря на качку, он не потерял чувство юмора. А посему заявил. «Сколько раз тебе повторять!» Скорее, море вывернет наизнанку, чем меня. Он часто изрекал эту фразу, но в ту ночь едва успел договорить ее до конца. Я уже писал, что меня одолевала безотчетная тревога, даже страх. Но действительно перетрухнул я в полночь 27 февраля, когда по репродуктору отдали приказ «всем на левый борт». Мне было прекрасно известно, что означает подобная команда. Корабль дал сильный крен на правый борт, и его пытались выровнять тяжестью наших тел. Впервые за два года моряцкой жизни я по-настоящему испугался моря. Там, наверху, на палубе, где тряслись от холода промокшие вахтины, свистел ветер. Услышав команду, я тут же вскочил. Луис Ренхифа, сохраняя полное спокойствие, встал и направился к койкам по левому борту. которые были не заняты, поскольку хозяевам несли вахту. Я отправился за ним, держась за соседней койки, но внезапно вспомнил о Мигеле Артеге. Он лежал пластом. Услышав команду, Мигель попытался встать, но в изнеможении рухнул обратно, просто-таки загибаясь от приступа морской болезни. Я помог ему подняться и перетащил беднягу на койку по левому борту. Он сказал мне безжизненным, тусклым голосом, что ему совсем плохо. «Мы постараемся, чтобы тебя освободили от вахты», — пообещал я. «Можете считать это черным юмором, но останься, Мигель Артега, помирать на своей койке. Он все-таки худо-бедно, но был бы сейчас жив». В 4 четыре часа утра, 28 числа, так и не сомкнув глаз, Мы, то есть шестеро вахтенных, собрались на корме. Среди прочих был и Рамон Эрера, мой постоянный напарник. Из унтер-офицеров дежурил Гильермо Моросо. Мне предстояло нести вахту в последний раз. Мне было известно, что в два часа мы должны прибыть в Картахену. Сдав вахту, я собирался тут же завалиться спать, чтобы вечером как следует поразвлечься, вернувшись на родину после восьмимесячного отсутствия. Пол полшестого утра я пошел с Юнгой осмотреть днище корабля. В семь часов мы сменили своих товарищей, чтобы они смогли позавтракать. В восемь они сменили нас. В тот же час я сдал дежурство, которое прошло нормально, хотя ветер крепчал, А волны, вздымавшиеся все выше и выше, разбивались о мостик и заливали палубу. Рамон Эрера стоял на корме. Там же в наушниках стоял Луис Ренхифа. Он был дежурным спасателем. Старшина Мигель Артега, которого совсем доконала его бесконечная морская болезнь, полулежал посреди палубы. Там меньше всего чувствовалась качка. Я перекинулся парой слов со вторым матросом Эдуарда Кастилья, нашим кладовщиком. Жены он не имел, жил в богате и держался очень замкнуто. О чем мы говорили, я не помню. Помню лишь, что я увидел потом уже в море, когда он спустя несколько часов шел ко дну. Рамон Эррера собирал листы картона, намереваясь прикрыться ими и попытаться уснуть. При такой качке находиться в трюме было невозможно. Волны, становившиеся все выше и сильнее, разбивались о палубу. Крепко привязавшись, чтобы нас не смыло волной, мы с Рамоном Эррерой улеглись между холодильников, стиральных машин и плит, хорошо укрепленных на корме. Лежа на спине, я глядел на небо. В таком положении я чувствовал себя спокойнее и не сомневался, что всего через пару часов мы очутимся в бухте Картахены. Грозы не было, день выдался совершенно ясный, видимость полная, а небо голубое и бездонное. Даже сапоги мне уже не жали, потому что, сдав вахту, Я их снял и надел ботинки на каучуковой подошве. Минута безмолвия. Луис Ренхифа спросил у меня, сколько времени. Было полдвенадцатого. Час назад корабль начал накреняться, прямо-таки заваливаться на левый борт. В репродукторах раздался тот же приказ, что и ночью. «Всем встать на бакборд!» Мы с Рамоном и Рерой не шелохнулись, поскольку именно там находились. Не успел я подумать о старшине Мигеле Артеге, которого я только что видел на правом борту, как он вырос передо мной, шатаясь, перешел на нашу сторону и растянулся на палубе, совсем изнемогая от морской болезни. В этот момент корабль страшно накренился и ухнул вниз. У меня прервалось дыхание. Гигантская волна обрушилась на нас и окатилась с головы до ног. Медленно, медленно, с превеликим трудом эсминец выправился на волнах. Несший вахту Луис Ренхифа был белее полотна. Он нервно произнес. «Ну и дела! Посудя, что доброго, перевернется!» Я впервые видел, как Луис Ренхифа нервничает. Промокший до нитки Рамон Эрера, который лежал рядом со мной задумчиво молчал. Воцарилась глубокая тишина. Потом Рамон Эрера рассказал: если велят рубить канаты и сбрасывать груз за борт, я первым кинус выполнять приказ. Было без десяти двенадцать. Я тоже думал, что вот-вот раздастся команда перерубить веревки. Как говорится, сбрасывать балласт. Прозвучи приказ, и радиоприемники, холодильники и плиты тут же отправились бы в воду. Мне пришло на ум, что тогда надо будет лезть обратно в кубрик, ведь сбросив холодильники и плиты, мы лишимся надежного укрытия. Без них нас смыло бы волной». Корабль продолжал бороться с волнами, но с каждым разом накренялся все больше и больше. Рамон Эреро раскатал брезент и накрылся им. Новая волна, еще мощнее предыдущей, ринулась на нас, но мы уже юркнули под навес. Пережидая волну, я закрыл голову руками. Наконец волна прошла, а еще через полминуты захрипели репродукторы. «Сейчас прикажу сбрасывать груз», — решил я. Однако команда оказалась иной. Спокойный, уверенный голос произнес. «Всем, кто на палубе, надеть спасательные пояса». Луис Ренхифа, не торопясь, надевал пояс одной рукой, а в другой держал наушники. После удара каждой большой волны я чувствовал сперва какую-то страшную пустоту, а потом бездомную тишину. Я поглядел на Луиса Ренхифа, который, надев спасательный пояс, поправлял наушники. Потом закрыл глаза и четко услышал тиканье моих часов. Я слушал его примерно минуту. Рамон Эрера не шевелился. Я прикинул, что сейчас должно быть без четверти двенадцать. До картахены два часа ходу. В следующую секунду корабль словно повис в воздухе. Я высвободил руку, чтобы посмотреть, сколько времени, но не увидел ни руки, ни часов. Впрочем, волны я тоже не увидел. Я лишь почувствовал, что корабль переворачивается, и ящики, за которые я держался, разъезжаются во все стороны. В мгновение ока я вскочил на ноги, вода была мне по шею. Я увидел позеленевшего Луиса Ренхифа, который, молча выпучив глаза, пытался выбраться из воды. Наушники он держал в вытянутой руке. Тут волна накрыла его с головой, и я поплыл кверху. Пытаясь вынырнуть, я плыл одну, две, три секунды. Плыл, плыл. Мне не хватало воздуха, я задыхался. Выплыв на поверхность, я увидел одно лишь море. Через мгновение, примерно в ста метрах от меня, из волн вынырнул корабль, с которого, как с подводной лодки, потоками стекала вода. Только тут я, наконец, сообразил, что меня выбросило за борт.